Глава пятьдесят пятая Мы встали на причал в Танфере во второй половине дня, ближе к вечеру, что было весьма кстати. Как бы не хотелось побыстрее избавиться от рыбной вони и вернуться в родные пенаты, нам с Морли предстояло еще кое-что завершить до того, как разнесется весть о нашем прибытии. Продержаться до заката было не так уж трудно, солнце уже клонилось к горизонту. С наступлением темноты мы все пробрались глухими закоулками к дому Морли, где и нашли временное укрытие, кто добровольно, а кто и нет. Я выскользнул на улицу, чтобы посоветоваться с покойником, пока Морли размышляет, как ему лучше всего уладить дела с королем преступного мира. Он попросил Плоскомордова и меня выступить в качестве его телохранителей во время встречи за что он охотно выплатит нам стандартный гонорар, как только Гаррет выдаст жалование, причитающееся за последние два месяца. Я подумал, что он во время экспедиции сделал гораздо больше, чем того требовал долг, и решил оказать ему эту маленькую услугу. Плоскомордый согласился, потому что всегда был готов на любую глупость, лишь бы ему за это платили. Клянусь, я не знал, что на сей раз затеял Морли. Покойник вел себя так, словно я вышел от него всего полчаса назад. Едва он не задремал, снова разбудил его шумом и громом. Поддержав свою репутацию ворчуна, дохлый Локхир попросил рассказать обо всем, что мы пережили. Повествование заняло часов пять. Покойник почти не прерывал меня. Он вообще не любил обременять себя лишними подробностями. Он заметил, что мои предосторожности в отношении Уилларда Тейта по-видимому, не нужны, но и вреда от них тоже не будет. Пока я приводил в порядок помещение, мы еще немного поболтали, после чего я отправился к Морли, чтобы вздремнуть и подготовиться к визиту в берлогу Тейтов. Когда я вернулся, у всех на устах были лишь новости из Кантарда. Очень много теряешь, когда путешествуешь. Похоже на то, что когда все армии... Отдельные части и остальной сброд собрались в синие ключи, чтобы отпраздновать победу и решить, кто станет контролировать регион. Славе дуралейник исчез бесследно, оставив лишь дружескую записку военачальникам виногетов. Мне по душе стиль этого парня. Я ухмылялся от уха до уха, когда в предрассветный час барабанил в калитку у владений Тейтов. Наконец-то настала моя очередь вернуть долг. Калитку открыл один из подмастерьев. Спросонок он меня не узнал. Как ваша рука? На вид отлично. Мне надо повидаться со стариком. Это вы? Похоже на то. Последний раз из зеркала на меня смотрел всемирно знаменитый Гаррет, вернувшийся с войны с добычей. Парень умчался, что само по себе весьма необычно и при этом еще что-то верещал на бегу, я закрыл за собой калитку и принялся ждать. Надо признать, что Уиллард Стейт в столь ранний час выглядел гораздо бодрее, чем обычно бываю я. К тому времени, как парнишка провел меня в дом, там уже дымились чашки со свежезаваренным чаем. Первое, что произнес папаша, было «Присаживайтесь, завтрак будет готов через десять минут». Он выжидательно взглянул на меня я положил счета рядом с чашкой удобно устроился в кресле отхлебнул чай и произнес я привез ее заодно с тенней и розой вы желаете их получить старик сразу испугался покосившись на счета и поразмыслив над моей формулировкой об итогах путешествия он кивнул видимо уловив ситуацию и спросил «Как она выглядит?» «Вы представить себе не можете. Так, как я и сам не мог вообразить даже в самых страшных кошмарах». Он протянул руку к счетам. «Вы разрешите?» Я подвинул бумаги поближе к нему. «Расскажите, пока я буду это просматривать». На этот раз мой рассказ подвергся существенному редактированию по сравнению с тем вариантом, что услышал покойник. Но я не опустил ничего, что старику следовало знать. Сказать, что он был удивлен, значит ничего не сказать. Сказать, что он все воспринял легко, значит исказить действительность. Краткая версия заняла часа два и обошла стороной самые отвратительные моменты поведения женщин из семейства Тейт. Мне показалось, что он сам догадался о недосказанном. Когда я закончил, старик произнес... Я наводил справки, и мне сказали, что вы всегда честны, когда дело касается расходов. Хотя эти счета весьма странны и составляют значительную сумму, траты выглядят оправданными. Принимая во внимание обстоятельства, конечно. Аванс покрыл практически все, кроме жалования, — проинформировал я. Между нами мне пришлось примерно сотню выложить из своего кармана в основном, чтобы доставить девиц домой. Тейт хмыкнул и передал мне документы. «Всю разницу вы получите еще до вашего ухода». «Включая мой гонорар душеприказчика?» «Это дело в руках тех, кто будет утверждать завещание. Когда я могу ожидать доставку груза?» «Сегодня вечером, но очень поздно. Возможно, даже после полуночи». Прежде мне надо будет помочь Морли в одном деле. Все, что касалось личных интересов Морли в ходе нашей экспедиции, было опущено при редактировании рассказа. Прекрасно. Мы подготовимся. И тут он сделал предложение, которое позволило мне понять причину такой покладистости с его стороны. Не хотите ли взяться еще за одну работу? Естественно после того, как оправитесь от первой?» Я приподнял бровь. «Как вы знаете, мы занимаемся в основном поставками обуви для армии. Самый дорогостоящий компонент сапога — подошвенная кожа. Армейские спецификации требуют употребления на подошвы шкуры громового ящера. У нас есть контракты с охотниками и дубильщиками, весьма надежными и достойными людьми. Так я... Во всяком случае, думал. Но в последнее время поставки существенно сократились. Я увидел, к чему он клонит, и поспешил сразу отключиться от фонтана его красноречия. Все верно. Я оказался идиотом настолько, что согласился отправиться в Контарт. Но, поверьте, не настолько псих, чтобы двинуться на территорию, где обитают громовые ящеры. К тому же я поклялся больше никогда не покидать Танфера. А я никогда не нарушаю клятв, данных себе, без предварительного на то собственного разрешения. Я дал ему выговориться, а когда фонтан и заявил, что подумаю, и отбыл со своими деньгами, зная, что выкрикну громкое «нет», как только получу свой гонорар душеприказчика.